Мне просто необходимо выйти на воздух. Кейт всё ещё в ванной. Тэи спит. Фатима включила ноутбук и проверяет почту. Её силуэт отчетливо выделяется на фоне окна. Фрей сидит на полу, пытаясь играть с ней, тихонько, чтобы не мешать Фатиме. Раскрыла любимую тактильную книжку дочки и читаю полушёпотом. Дети в книжке затеяли прятки. Но я то и дело забываю перевернуть страницу, и Фрейя хлопает по ней ладошкой и возмущается, мол, что же ты, мама? А где у нас малыш? Шепчу я, однако, подпустить в тон загадочности не получается, может, потому что верный всё так же лежит на своём коврике, облизывает морду длинным языком. У меня только одно на уме схватить дочь и унести её из этого дома. Снаружи доносится стрекотание кузнечиков, а из головы не идут овечьи кишки на мостках. Открываю в книжке очередное окошечко, в котором застыла нарисованная детская мордашка, и вижу нечто страшное. Прямо за чудесной, восхитительной, самой сладкой в мире ножкой Фрейи таится острая щепка отколовшаяся от половицы. Место, где я когда-то с таким наслаждением полуночницейло, теперь полно угроз. Резко встаю, хватаю Фрейю, которая от неожиданности икает, книжка из её ручонка падает на пол. Фати, я пойду прогуляюсь. Фатима отвлекается от ноутбука. Ага, иди, куда направишься? Ещё не решила, может, в деревню? Да не её же почти 4 миль. Подавляю внезапное раздражение. Мне и без Фатимы отлично известно, сколько миль до Солтена. Я тоже не раз преодолевала это расстояние. «Ничего, мне полезно пройтись», — говорю я спокойно. «Обувь подходящая, коляска прочная. Обратно на такси можно вернуться». «Ну, раз ты уверена...» «Приятной прогулки, Айса». «Спасибо, мамуля». В этой фразе прорывается мое раздражение... Фатима выдавливает улыбку. — Что, и правда так получилось? — Прости. Честное слово, не стану напоминать тебе про пальто и про пипи на дорожку. Прыскаю смехом, принимаюсь устраивать Фрейю в коляске, Фатиме всегда удавалось рассмешить меня. А можно ли сердиться, когда смешно? — Насчет пипи совет совсем не лишний, Фатия, соглашаюсь, я обуваюсь. Мышцы тазового дна уже не те, что раньше. Кому-кому, а мне можешь не рассказывать. Рассеянно отзывается Фатима, щёлкает по клавиатуре. Доктор Кегель в помощь, сжимайся. Примечание: доктор Кегель, американский гинеколог середины 20 века, конец примечания. Снова смеюсь, выглядываю в окно, солнце шлифует воды Рича, над дюнами поблёскивает Мариво. Не забыть намазать Фрею защитным кремом. Куда я его дела? Он в пакете с умывальными принадлежностями, произносит Фатима не очень внятно, ведь между зубов она держит карандаш. Вздрагивая, что ты сказала? Услышала, как ты вормочешь, где защитный крем, увидела, как роешься в детской сумке, вспомнила, что натыкалась на тюбик в ванной. Боже, неужели я крем вслух упомянула? Точно крыша едет. Расслабилась в отпуске по уходу за ребенком, начала сама с собой разговаривать, озвучивать свои мысли, привыкнув, что дома никого нет. «Становится не по себе. Что еще я выболтала?» «Спасибо, Фати. Будь добра. Пригляди минутку за Фреей, пока я в ванную сбегаю». Фатима кивает. «Спешу в ванную, топая по ступеням. Дверь заперта изнутри. Лишь дернув за ручку, вспоминаю, «Кейт все еще моется». Кто там? Голос приглушён дверью, но усилен эхом. Извини, Кейт, мне нужен защитный крем для Фрейи, можешь передать? Сейчас открою, сама возьмёшь. Слышится плеск воды, щёлкает задвижка. Кейт опускается обратно в ванну. Заходи, Айса. Приоткрываю дверь, однако осторожничаю напрасно. Кейт успела скрыться в мыльной пене, видна только голова с небрежным пучком волос, да длинная стройная шея. Извини за вторжение, я быстро. Валяй. Кейт поднимает из пены ногу и берётся за бритвенный станок. Зряя, вообще заперлась. Ничего принципиально нового в этой всё равно здесь не увидишь. Гулять пойдёшь, да? Да, может, в Солтон наведаюсь, пока не знаю. В Солтон. Тогда возьми мою кредитку и сними пару сотен, чтобы я вам с Фатимой долг отдала. Я давно отыскала крем и вот стою, верчу крышечку. Кейт, послушай, я мы с Фатимой, мы вообще не по тому, в смысле, не надо. Господи, да чего же неуловка. Кейт всегда была такой щепетильной, что если она обидится. Как сказать, что в таких обстоятельствах с поломанной машиной и с домом, который медленно поглощает море, ей нельзя разбираться с сотнями купюрами, а мы с Фатимой не обеднеем. Старательно подбираю слова, и вдруг в сознании происходит вспышка. Так случается, когда шаришь в сумке и натыкаешься пальцем на булавочное острие. Булавка болтается на дне, бог знает с каких времен. Укол подобен щелчку, который включает память. Иными словами, я вдруг вижу окровавленный бумажный комок. Может, и ее в рич кинешь, а? К горлу подступает тошнота. Кейт, вымучиваю я, что на самом деле произошло? Что случилось с твоей собакой? Лицо у Кейт становится непроницаемым, будто кто-то опустил плотную штору. Надо было мне самой калитку проверить, я сама виновата. Она лжёт, и я это знаю, потому что Кейт окаменела, как всегда в таких ситуациях. Мы клялись не лгать друг другу. Вот она, Кейт в мыльной пене, как в облаке с плотно сжатыми губами, тонкими нервными, удерживающими правду, что означала записка, уничтоженная мной. Кейт отлично понимает, я ей не верю и сейчас заявлю об этом, но не решаюсь. Если Кейт лжёт, то, наверное, не без причины. Понятно, выдавливаю я. Я струсила, не уличила Кейт и упустила момент. «Кредитка в кошельке!» — кричит Кейт мне вслед. «Пин-код 8-4-3-1». Я бегу вниз по лестнице к Фатиме, к спящей Фреи. Я даже не пытаюсь запомнить пин-код, потому что не намерена брать ни кредитку Кейт, ни ее деньги. Толкая перед собой коляску, буксующую в песке, краем глаза наблюдаю, как блестит на солнце Рич, удаляясь с каждым шагом от мельницы, я успокаиваюсь. Мне даже почти весело. День тихий, безветренный, прилив несёт чаек, что покачиваются на волнах. Кулики со вниманием изучают глинистое дно, то один, то другой дёргает головкой и тьукает клювом, извлекая из глины зазевавшегося червяка или жука. Солнце печёт сзади, и я поднимаю козырёк коляски, а защитным кремом, который только что людовно наносила на пухлые ручки и ножки Фрейи, Мажу себе шею. Ноздри до сих пор чувствуют запах крови. Кажется, чтобы отделаться от него, нужно дышать морским воздухом, дышать долго и интенсивно. Неужели овцу убил верный? Попробую разберюсь. Вновь передо мной растерзанная овечья тушка и скулящий пёс. Чем были нанесены раны? Собачьими челюстями или ножом? Не знаю. Ясно только одно, верный не мог написать записку. Кто же её написал? Под жаркими солнечными лучами становится зябко, чья-то злоба, словно лютый холод пробирает меня до костей. Внезапный импульс выхватить из коляски прижать к груди моего ребёнка почти непреодолим. Вот бы Фрея вернулась в мою утробу. где была бы ограждена от паутины тайной лжи, что налипает на меня, затягивая в прошлое, к давней ошибке, путь от которой был так долог и так труден, а иллюзия его преодоления так желанна. 17 лет мы хранили тайну, пытались каждая на свой лад убежать, и вот поняли, что нам это не удалось. Пожалуй, я с самого начала знала всё напрасно. Просёлок упирается в развилку. Одна дорога ведёт к вокзалу, другая к мосту, за которым расположена деревня Солтан. Вступаю на мост, медлю, покачивая коляску, обозреваю окрестности, столь хорошо мне знакомые. Местность совершенно плоская, и с моста, как со смотровой площадки, открывается неплохой обзор. Прямо передо мной, на фоне блестящих вод Рича, чернеет мельница. Расстояние сделало её миниатюрной, почти игрушечной. Слева на другом берегу реки виднеются коттеджи, ими словно утыканы узкие солтенские улочки. Справа, далеко-далеко за деревьями, маячит что-то белое. Древесные кроны не скрывают фигурные крыши, которые почти сливаются с маревом на выцветшем горизонте. Это Солтенхаус. Отсюда с моста не возможно разглядеть нашу заветную тропу, ту самую через марши, ту, по которой мы, злостные нарушительницы солтнской дисциплины, регулярно сбегали по ночам. Наверное, тропа давно заросла. Странно другое. Сейчас наши вылезки представляются мне верхом безрассудства. Вспоминая первую из них, был промозглый октябрьский вечер. Стемнело, Когда мы вчетвером выбрались через окно на пожарную лестницу, фонарики мы держали в зубах, сапоги в руках, шли босиком, чтобы не грохотать рифлёными подошвами по железным ступенькам. Спустившись на землю, мы обулись. Кейт предупредила: "Учтите, нужны резиновые сапоги, не кроссовки, не ботинки, хоть лето было и засушливое, а на маршах всё равно топко". И вот мы, подобающим образом экипированные, пустились в путь. Мы бежали, сдавленные хихикаем, и почти не чувствовали земли. В голос начали смеяться лишь когда миновали хоккейную площадку. Теперь никто не мог нас услышать. Этот участок пути был самым опасным, и чем ближе к весне, тем опаснее он становился. Дни удлинялись, светлые сумерки зависали за школьными стенами, темнота наступала очень нескоро после отбоя. Начиная с Пасхи, любая учительница, которой взбрело бы в голову выглянуть в окно, могла увидеть, как наша четвёрка преодолевает выбритое газонокосилкой поле. Длиннаногая Тея вышагивает как журавль, Кейт почти не отстаёт от неё, мы с маленькой Футимой пыхтим в хвосте. Но в тот первый вечер темнота была непроницаемой, и мы без всякого риска добрались до низкорослых кустарников и чахлых деревьев. за которыми и начинались марши. Теперь можно было смеяться сколько влезет. Теперь можно было погасить фонарики. Вела нас Кейт, безошибочно находила тропу в тёмном лабиринте каналов и канавок с солнчаковой водицей, блековавшей в лунном свете. Мы перелезали через изгородь, перепрыгивали канавы, мы во всём слушались Кейт. А она выдавала инструкции с кряговоркой, чуть обернувшись: "Здесь осторожнее, слева настоящее болото. Придётся лезть через забор, если открыть ворота и их потом не запрёшь, и овцы сбегут. Видите, травянистый холмик? Ну, я же на нём стою. Глаза напрягите. Сюда прыгайте, здесь самая надёжная почва". Кейт, привыклая к маршам, бегала по ним ещё со совсем крошкой Да, она не знала названий цветов, через раз не могла идентифицировать спугнутую нами птицу, зато отлично обследовала все заподни уготовленные маршами. Каждый холмик, каждый участок топи, ручей, канава и надёжный островок были ею изучены. В полной темноте Кейт умудрилась провести нас через этот лабиринт овечьих троп, трещин и речных рукавов, не ошибившись. Не дав нам ни испугаться, ни зачерпнуть сапогами солоноватой воды, наконец преодолев очередную изгородь, мы замерли. Перед нами лежал рич, великолепный, бесподобный под луной, а в отдалении на дюне маячила мельница с единственным освещённым окошком. "Значит, твой папа дома?" спросила Тея. Кейт покачала головой. "Нет, он, наверное, в деревне завис". «Ты про свет?» «Так это Люк включил. Больше некому». «Люк. Вот когда я впервые услышал его имя. Задумалась, кто бы это мог быть. Дядюшка Кейт? Или брат?» «Вроде Кейт говорила, что она у отца единственная». «Но мы с заинтригованной Фатимой успели только переглянуться. Кейт ринулась вперед». быстро достигло дорожки, ведущей к крыльцу. На сей раз она не оглядывалась, не проверяла, успеваем ли мы за ней, потому что почва под нашими ногами была надёжная, твёрдая. Мы шли или точнее почти бежали по утрамбованному песку. На пороге Кейт помедлила, подождала Футиму нашу неизменную замыкающую и наконец открыла дверь, не дав Футиме толком отдышаться. «Ну, девочки, добро пожаловать домой». Так я впервые вступила под своды мельницы. Интересно, что с того вечера и по сей день мельница почти не изменилась. Правда, тогдашняя коллекция картин и рисунков несколько отличалась от нынешней, да и весь дом казался крепче, устойчивее, опрятнее, но прежними остались и деревянная винтовая лестница, и мансардные окна, из которых льётся на воды Рич золотистый тёплый свет. В печи пылал огонь, едва Кейт открыла дверь, меня обдало волной тепла, запахами горящей древесины, скипидара, масляных красок и морской воды. Дом не был пуст. Кто-то устроился в кресле-качалке перед огнём с книгой. На наши шаги этот кто-то удивлённо оглянулся. Я увидела мальчика наших лет, Позже я узнала, что он на 5 месяцев моложе меня и, следовательно, всего на год старше моего брата. Но какой контраст этот юноша составлял с Уиллом, румяным, белокожим, белокурым, таким сдобным пончиком. Этот юноша был долговяз и смугл, стрижка у него была неаккуратная, будто он сам орудовал ножницами, карнал, как придётся свои тёмные волосы Еще он сутулился, что свойственно людям высокого роста, которым приходится жить в домах с низкими притолоками. «Кейт? Каким ветром?» Юноша встал, голос у него оказался глубокий, низкий, чуть хрипловатый, акцент новый для моего уха. Кейт, во всяком случае, говорила иначе. «Отца нет дома». «Привет, Люк», — сказала Кейт. приподнялась на цыпочки, чмокнула Люка в щёку, небрежно по-сестрински. Извини, что не предупредила, просто я не могла больше гнить в этой тюрьме и подруг там кинуть не могла тоже. Ну, стоит, и знаком это Фатима Куреши. Привет, смущённо произнесла Фатима и протянула смуглую ладошку, которую Люк взял и пожал довольно неуклюже. А это Айса Вальд, продолжила Кейт. Я тоже сказала привет. Люк мне улыбнулся, и я заметила, что глаза у него золотистые, совсем кошачьи. А это, девочки, Люк Ракфор. Мой Кейт сделала паузу, переглянулась с Люком, и он кривовато улыбнулся. Мой сводный брат, так кажется, это называется. В общем, у рамы дома, Люк, так и будешь столбом стоять. Люк снова улыбнулся уголком рта. нагнул голову и попятился, освобождая для нас пространство. Выпьете чего-нибудь, вдруг спросил он. Мы с Фочимой ещё осмысливали эту встречу, языки нас едва слушались, и неудивительно, мы, столько недель проведшие в чисто девчачьем обществе, никак не ожидали увидеть незнакомца, тем более ровесника. А что есть, выдавила я. Вино, небрежно ответил Люк. Кот Дюрон Тут-то я и сообразила, что у него за акцент и откуда такое непривычное имя. Люк-француз. Отлично, сказала я, вино так вино. Я взяла бокал из его рук и чокнулась с ним. Была уже глубокая ночь. Мы изрядно набрались, опьяневшие и хихикали, танцуя под патефонные пластинки, когда щелкнул замок. Пять наших голов повернулись на звук. В дверном проеме... стоял тиская шляпу Амброуз. Мы с Фатимой окаменели, а Кейт не твёрдой походкой пересекла комнату, цепляясь за коврики, и со смехом почти упала в отцовские объятия. Амброуз расцеловал её в обе щеки. "Папа, ты же нас не выдышь, правда?" шупнула Кейт. "При одном условии", ответил Амброуз. Шляпа полетела на стол. Проходя к дивану, Амброуз потрепал Люка по вихрам и продолжил речь. Налейте и мне тоже, и я вас не видел. Не видел, как же. Собственный набросок выдал бы Амброуза с головой. Он, этот набросок, и сейчас висит над крошечной площадкой винтовой лестницы возле двери в прежнюю спальню Кейт. Изображены мы в самый первый вечер, все пятеро на диване, скучившиеся, словно щенята». Это ки клубок длинных конечностей, переплетённых так, что и не разберёшь, где моя плоть и где плоть Люка или Теи. На подлокотнике примостилась Фатима, на её голые ноги спиной опирается Тея. Кейт сидит на полу, вжавшись в потёртый диван, подтянув коленник к подбородку, впитывая взглядом пламя печи. Она держит бокал с вином, а мои пальцы ерошат её волосы. Да, то была первая ночь, объединившая нас пятерых. Нас, пьяных и смеющихся, разгорячённых живым теплом плечи и вином и близостью друг друга, первая, но далеко не последняя, потому что мы возвращались, мы снова и снова сбегали на мельницу, пробираясь по маршам, то хрустким от инея, то белым от множества только родившихся ягнят. Мы летели как мотыльки на огонь, который светил нам через марши, единственным окошком в тёмном силуэте одинокого дома, а потом возвращались в школу то бледной весенней зарёй, чтобы с трудом разлеплять глаза на уроки французского, то ясным летним утром с белёсыми от морской солёной воды волосами. Мы не всегда нарушали школьный режим. В каждом семестре через 2 недели после его начала Выходные были открытыми, то есть позволялось уехать домой или к друзьям, конечно, с разрешения родителей. Нам с Фатимой ехать было некуда. Мой отец дневал и ночевал в больнице возле мамы. Родители Фатимы работали в Пакистане, а Тея, если честно, я никогда не интересовалась насчёт её семьи, одно было ясно там дела плохо, очень плохо. Тея либо не могла, либо не хотела возвращаться к родителям. Зато школьные правила не запрещали нам гостить у Кейт, что мы и делали. Упакуем вещички и вперёд по маршам в пятницу после занятий и назад тем же путём в воскресенье под вечер едва успевая на перекличку. За первым таким уикендом последовал второй, а потом понеслось. Вскоре студия Амброуза была переполнена набросками нас четверых. Вскоре я изучила мельницу досконально, Не хуже, если не лучше, спальни, что делила с Футимой. Скорее мои ноги сами выбирали безопасные тропинки, и я отыскивала путь почти так же уверенно, как Кейт. Мистер Эйтагон практически святой, высказалась однажды мисс Уэзерби, наша классная наставница. Было это в пятничный вечер, я просила отпустить меня вместе с Кейт. На слове святой мисс Уэзерби чуть поджала губы. Подумать только, всю неделю учат девочек рисовать, а на выходные ещё и предоставляют стол и кров. Ты уверена, Кейт, что твоему отцу это не надоело? Уверена, твёрдо ответила Кейт. Мой папа очень рад, что у меня снова появились подруги. А мой папа разрешил мне гостить у мистера Эйтагона, вставила я. Соответующее разрешение отец дал сразу, дополнительных объяснений не понадобилось. С великим облегчением он понял, что я довольна жизнью в Солтене, что не нужно встречать меня по пятницам и отвозить в школу по воскресеньям. Да отец бы договор с дьяволом подписал, лишь бы от таких хлопот избавиться. Так что стопка бланков с подписью директрисы показалась ему пустячным условием. Не сочти Айса, что я не одобряю твоей дружбы с Кейт, сказала мисс Уезерби, позднее прихлёбывая чай у себя в кабинете. Я поёжилась под её взглядом. Очень хорошо, что ты нашла подруг. Но вот что тебе следует запомнить. Дружеские контакты рифинированной молодой леди должны быть максимально многочисленны. Это обязательное условие. Почему бы тебе не провести уик-энд с какой-нибудь другой девочкой или для разнообразия не остаться в стенах Сольтенхауса? У нас многие остаются, скучать ты точно не будешь. А раз же количество уик-эндов, которые я могу провести в гостях, как-то ограничено правилами, уточнила я, сделав глоток чаю. Не то чтобы в правилах конкретной цифры нет, выдовила мисс Везерби. Я кивнула, Сулибка и допила чай и нацарапала заявление об очередных выходных у Кейт. Этого школа мне запретить не могла. До поры до времени.